Глава пятая. Изучаем свое ОКР. Психотерапевтическая работа с обсессивно-компульсивным расстройством предполагает обучение правильному восприятию и постепенному преодолению обсессий и компульсий. Чтобы добиться успеха, необходимо разобраться в проявлениях навязчивостей, которые присутствуют у конкретного человека, и научиться правильно распознавать каждый симптом ОКР – обсессии и компульсии. Без этого невозможно достичь результата, как не получится водить автомобиль, если не различать педали газа и тормоза. Для выявления симптомов ОКР мы будем использовать следующую таблицу. Смотри таблицу 1 на странице 118, в печатной версии этой книги. Ее можно заполнить вместе с психотерапевтом или сделать это самостоятельно. Перед тем, как взять лист бумаги и ручку, советую повторно прочитать главу вторую. Где описана общая концепция ОКР и ту часть главы 3, где описаны симптомы, похожие на ваш случай. Заполнять таблицу можно с любой графы, но в итоге надо получить завершенную цепочку навязчивости с четко выделенными проявлениями обсессий и компульсий. Разберем выявление навязчивостей на нескольких примерах. Возьмем ОКР со страхом загрязнения, навязчивые сомнения, и контрастные навязчивости в виде страха причинить вред близким. Поиск провоцирующих ситуаций часто вызывает соблазн погрузиться в воспоминания и попытаться понять, откуда взялись навязчивости, что привело к их возникновению. Даже если вы вспомните ситуацию, связанную с появлением ОКР, это не значит, что причина будет обнаружена. Напомню, симптомы ОКР в значительной степени запрограммированы генетически, поэтому поиск логического объяснения, почему у меня такие сложности, неизбежно заводит в тупик. Когда мы ищем триггер, провокатор навязчивости, важно понимать, что наша цель – узнать не почему это случилось, а в каких обстоятельствах оно проявляется. Другими словами, отключайте логику и сосредоточьтесь на наблюдении. Логика и симптомы ОКР как параллельные прямые, не пересекаются. При навязчивостях чистоты задайте себе вопрос, в какой ситуации я мою руки? Это происходит, когда я смотрю телевизор или читаю книгу? Вряд ли. Скорее всего, вы моете руки после прикосновения к какому-либо предмету, который представляется вам загрязненным. У каждого человека со страхом загрязнения свой набор грязных объектов провоцирующих тревогу и вызывающих потребность вымыть руки. Возьмем дверную ручку в магазине. Прикоснуться к ней, чтобы открыть дверь, типичный провокатор при ОКР-частоты. Именно эта ситуация вызывает ощущение загрязнения. Зафиксируем в первой графе таблицы «Дотронуться до дверной ручки в магазине». Теперь представьте себя в этой ситуации, если у вас навязчивости чистоты частоты будет неприятно, И оцените, что возникает в вашем сознании. Важно не что делать, побуждение к действию, а что с вами происходит, мои ощущения. Ответом будет, например, «мои руки грязные», «на моих руках грязь», «на моей коже микробы» и тому подобное. Это и есть ваша обсессия, навязчивая мысль. Записываем ее во вторую графу. Далее попробуем оценить, что эта мысль значит для вас. Опять следует использовать не логический анализ, а самонаблюдение. Чаще всего значением обсессии будет ответ на вопрос, к чему это приведет, что теперь будет. Реже подходит, что это для меня значит и что это говорит обо мне. При навязчивостях частоты значение обсессии обычно звучит следующим образом. Я заражусь инфекционной болезнью. Чувство загрязнения будет длиться бесконечно, я не выдержу. Это ощущение невыносимо. Отмечаем полученный вариант в третьей графе. Далее оцените и запишите в четвертой графе, насколько выражено эмоциональное напряжение в этой ситуации по десятибальной шкале, где 1 – легкая, едва заметная тревога, 10 – максимально выраженная тревога, которую вы испытывали в жизни, В качестве симптома ОКР. Если сомневаетесь, какую оценку ставить, не беда, потом ее можно уточнить. В дальнейшем мы разберем другие ситуации, провоцирующие навязчивости, и у вас сложится более четкая картина выраженности тревоги при контакте с разными триггерами. Наконец, в пятой графе уточните, какие защитные действия вы совершаете в ответ на обсессии и тревогу. В нашем примере это может быть реже ходить в магазин, не дотрагиваться до двери, ждать, пока откроет кто-то другой, открывать защищенной рукой, в перчатках или с помощью платка, касаться ручки только одним пальцем и сразу протереть руки влажной салфеткой или обработать антисептиком, а после прикосновения к ручке не дотрагиваться до одежды и лица. В результате получается последовательная цепочка, которая описывает симптомы ОКР. Выглядеть это будет примерно как в таблице 2 на странице 120 в печатной версии этой книги. Теперь разберем пример навязчивых сомнений и перепроверок на тему «Закрыта ли дверь?». Типичная провоцирующая ситуация – выход из дома. Реже такие страхи провоцируют подготовка ко сну. Спросите себя, что возникает в моей голове в этой ситуации? Обычно навязчивая мысль обсессия звучит так. «Я забыл закрыть дверь». Теперь уточните ожидания, связанные с ней, оценка обсессии. Чаще всего это «кто-нибудь проникнет в квартиру, меня обворуют». Далее фиксируем интенсивность тревоги и переходим к компульсиям. Они представлены перепроверками, реже поиском разубеждения. Уточните, что вы делаете, желая убедить себя, и запишите. Постарайтесь сделать это как можно точнее, отмечая особенности, которые присутствуют в ваших действиях. Если вы тянете за дверную ручку определенное количество раз, считая повторения, напишите конкретную цифру. Если дергаете ее до чувства удовлетворения, отметьте, что это происходит многократно. Результаты отразим в таблице номер 3 на странице 122 в печатной версии этой книги. Таблица. Пример выявления симптомов ОКР навязчивые сомнения. Провоцирующая ситуация, триггер, выйти из квартиры. Обсессия, навязчивая вторгающаяся мысль, я забыл, забыла закрыть дверь. Значение обсессии, что будет, что это значит, что это говорит обо мне. Кто-то проникнет в квартиру, меня обворуют. Выраженность эмоционального дискомфорта, тревоги, напряжения, вины от 1 до 10 9 компульсии защитные действия повернув ключ несколько раз с усилием нажать на него многократно дергать дверную ручку несколько раз возвращаться чтобы проверить дверь снимать на видео процесс закрытия двери и повторно просматривать видеозапись переспрашивать у близких закрыта ли дверь повторно прокручивать в голове процесс закрытия двери в качестве примера контрастной навязчивости Возьмем страх ударить близкого человека ножом. Начинаем с провоцирующей ситуации. В каких обстоятельствах возникают подобные мысли? Чаще всего во время приготовления ужина или других домашних дел. Реже триггером выступают новости с описанием убийств и фильмы со сценами насилия. Возможный пример обсессии «я ударю ножом своего ребенка». Подобный тип обсессий нередко проявляется в виде визуализации, то есть возникает зрительный образ «в моих руках нож, и я наношу удар». Тем не менее, для дальнейшей работы с навязчивостями образ нужно перевести в слова и зафиксировать их в таблице. Оценка обсессии в подобном случае может отличаться от приведенных выше примеров. С одной стороны, может звучать ожидание последствий «я убью своего ребенка, и он умрет», чаще встречаются оценочные представления о себе, «Я ужасный человек, убийца». Могут присутствовать оба варианта оценки вторгающейся мысли. Тогда следует зафиксировать и тот, и другой. Осталось уточнить и записать компульсии, спрятать ножи, не пользоваться ножом в присутствии ребенка и другое. В приведенном примере цепочка проявления ОКР будет выглядеть так. Провоцирующая ситуация, триггер, резать хлеб. Обсессия, навязчивая вторгающаяся мысль. Я ударю ножом ребенка. Значение обсессии, что будет, что это значит, что это говорит обо мне. Я ужасный человек, убийца. Выраженность эмоционального дискомфорта, тревоги, напряжения вины от 1 до 10. 9. Компульсии, защитные действия. Спрятать все ножи как можно дальше. Не использовать нож при ребенке. Разубеждать себя, я ничего подобного не сделаю. Проводить с ребенком меньше времени, стараться не думать о ноже и об убийстве, избегать новостей и фильмов на тему убийств. После того, как вы построили последовательность симптомов на одном примере, возьмите другие ситуации, в которых проявляется ОКР. Чем больше вы запишете конкретных проявлений, тем лучше проанализируйте собственные нарушения для дальнейшей работы. Возможно, у вас присутствуют разные варианты навязчивости. Например, есть и контрастные навязчивости, и навязчивые сомнения. В этом случае надо отразить разные симптомы ОКР максимально полно. В результате получится таблица с полным описанием имеющихся нарушений. Мы не только составляем перечень симптомов, но и формируем навык распознавать проявления ОКР. Сесть и описать все проявления собственных навязчивостей с первой попытки вряд ли удастся. Предложенная таблица. Рабочий инструмент, а перечень симптомов уточняется и дополняется со временем. Наблюдая за собой, вы заметите другие проявления ОКР. Тогда следует добавить новые цепочки навязчивостей или уточнить уже сделанные записи. На практике после второй-третьей встречи пациент иногда рассказывает о проявлениях ОКР, которые на первом сеансе не воспринимались им как нарушения. Это нормальный процесс самопознания, он требует времени. На данном пути не может быть поставлена окончательная точка, хотя бы потому, что навязчивости склонны видоизменяться. При выявлении навязчивостей могут возникать определенные сложности. Пожалуй, самая серьезная трудность, с которой приходится сталкиваться — сопротивление собственного ОКР. Бывают обсессии, которые не просто изложить на бумаге. Так, при агрессивных, контрастных навязчивостях это может быть фраза «я ударю ножом ребенка», при контрастной навязчивости суицидального содержания «я выброшусь в окно», при ипохондрических навязчивостях «у меня рак», при навязчивом страхе за близких «мой сын умрет» и так далее. Для человека с ОКР такие фразы весьма болезненны, а записывать их — тяжелые испытания. При возникновении подобных трудностей Попробуйте дополнительно обратиться к главе 6, где разобраны ошибки мышления и принципы правильного отношения к обсессиям, либо поработайте над выявлением симптомов ОКР со специалистом. Не отступайте, столкнувшись с трудностями, они временные. Текущий этап работы с ОКР не только изучение себя, но и преодоление нарушений. Взглянуть в глаза собственным страхом, уточнить их и записать не всегда просто, но выполнив это, вы сделаете первый шаг к избавлению от навязчивостей. Следующий вариант затруднений — сложности с четкой формулировкой обсессий. Раскрывая разные виды навязчивостей, мы говорили о том, что бывают варианты ОКР, где нет очерченной обсессии, но они встречаются достаточно редко. Поэтому не стоит сходу пропускать вторую графу таблицы. Следует поискать, что именно возникает в вашем сознании при появлении дискомфорта. Иногда это может восприниматься как внутренний импульс, непроизвольное побуждение, ударить случайного человека, или зрительный образ, например, пешеход, лежащий на дороге. И в том и в другом случае нужно перевести побуждение или образы в слова «Я ударю случайного человека, я не замечу пешехода и собью его». Выявляя и записывая обсессии, следует использовать утвердительные варианты. Например, вместо «сомнения», «возможно, я не закрыл дверь», надо зафиксировать вариант, отражающий суть ваших опасений «я не закрыл дверь» или «я оставил дверь открытой». Аналогичный подход применяем в отношении вопросительных формулировок. Вместо «что», если полы в квартире недостаточно чистые, пишем «полы в квартире грязные». Утвердительная формулировка точнее отражает суть обсессии, и больше подходит для дальнейшей работы. Иногда при длительном существовании обсессии теряют яркость и становятся практически незаметными. Они не исчезают, но следующие за ними защитные действия воспринимаются как автоматизированные, не основанные на страхе. В главе 3 я описал пример из собственной жизни с многократными перепроверками количества шампуня во флаконе. Если бы меня в тот период спросили, зачем я это делаю, ответил бы, просто проверяю, привык так делать. За несколько лет существования этой навязчивости первоначальная идея стерлась, тревога стала менее яркой, хотя компульсии были очевидны. Но если заглянуть поглубже в свой разум, становится понятно, за проверкой стоит опасение, что во флаконе нет шампуня. Если обсессии стали малозаметными, это не значит, что они исчезли. Для их выявления не анализируйте, а наблюдайте, что у меня в голове, о чем я думаю в этой ситуации. Кроме того, попробуйте прервать защитные действия и обратиться к собственным мыслям. В истории с флаконом шампуня надо зайти в ванную, прочувствовать импульс, необходимо проверить флакон, остановить перепроверку и прислушаться к себе. Почти наверняка в этот момент обсессия станет более отчетливой. Еще одной причиной появления скрытых, нечетких обсессий может быть стремление побыстрее выполнить защитные действия, чтобы не дать себе испытать тревогу. В этом случае человек говорит «я даже не успеваю ни о чем подумать, а сразу делаю». Это избегание, я не буду думать об этом, как проявление компульсивного поведения. Для выявления обсессии нужно признать попытку от нее спрятаться и применить упомянутую идею, откладываем выполнение защит хотя бы ненадолго и наблюдаем, какая мысль, опасение появляется в голове. Обычно значение обсессии достаточно легко уточнить, но в этом деле может мешать страх. Столкнувшись с ОКР, мы, как правило, стараемся закрыться от своих переживаний, отгородиться от них. Поэтому вопрос для уточнения оценки обсессии «что будет, если» или «что это значит для меня» может вызывать отчетливое напряжение. Ведь для ответа придется перестать прятаться от своего страха. Это как заглянуть в темную комнату, когда кажется, что там кто-то затаился, но вы точно знаете, что находитесь дома один. Проще пройти мимо и не открывать дверь. Так вы защититесь от сиюминутных опасений, но ваш страх сохранится и приумножится. Чтобы он исчез, дверь надо распахнуть. Оценка выраженности тревоги всегда субъективна. Здесь нет правильных и неправильных цифр. Только вы можете знать, какой уровень эмоционального напряжения, тревоги или чувства вины возникает в тот или иной момент. Запишите цифру, которая соответствует вашим переживаниям. Если при описании другой ситуации или варианта симптомов ОКР прежняя цифра покажется заниженной либо завышенной, исправьте ее. Компульсии обычно более заметны, чем обсессии, и в жалобах при ОКР звучат именно защитные действия. Например, пациент говорит «я часто проверяю дверь», или «я мою руки так, что кожа трескается», или «я очень много времени трачу на уборку дома». При длительном существовании ОКР бывает сложно выявить компульсии, так как за годы существования симптомов забывается, как в таких ситуациях поступают другие. В подобных случаях нужно обсудить нормальный вариант поведения с близким человеком без проявления ОКР или со специалистом. Выявление ментальных компульсий часто затруднено. Компульсия, представленная не физическим действием, а мысленным усилием, может ускользать от нашего внимания. Попытки не думать о плохом, произнесение заклинаний и другие варианты ментальных компульсий, упомянутые в главах 2 и 3, Частые гости при ОКР. Они могут быть основным проявлением защит или сочетаться с физическими действиями. Важно максимально полно выявить компульсии. Чаще всего их несколько в одной ситуации, как в вышеприведенных примерах. Ментальные компульсии возникают не всегда, но если вы записали физические защитные действия, то прочитайте еще раз о мысленных защитах и оцените, есть они у вас или нет. Заполнив таблицу, вы потренировались в выявлении симптомов ОКР и научились лучше их понимать. Периодически возвращайтесь к ней и дополняйте записи, если обнаружили новые проявления навязчивостей. Эта таблица станет материалом для дальнейшей работы. Теперь мы переходим к следующему этапу – изучению обсессий и приобретению навыков работы с ними. Должен предупредить – что это, пожалуй, самый сложный раздел книги. Навязчивые мысли не подчиняются повседневной логике, поэтому изложение принципов работы с ними неизбежно выглядит заумным. Тем не менее, уловить общие идеи и правильно их использовать вполне возможно. Главное, не торопитесь и будьте последовательными.